Глава 22. Дима нашел свою богиню среди солнечных лучей, сидящей на лавочке с пустым взором, утратившим блики, с куском хлеба, который она просто держала, не отдавая здешним птичкам. Нашел и встал перед ней на колени. «Адель, Адель, это я. Боже, сколько же я тебя искал!» Она долго не отвечала. «Зачем он пришел?» Она растягивала слова, долго обдумывала, прежде чем сказать. Было видно, как тяжело ей дает сообщение. Ответ его был прост. Он любил ее. По-прежнему. Как никого. Никогда он не оставит ее здесь. Он увезет ее, найдет для нее нормальное лечение. Ведь ее пичкают какой-то ерундой, потому-то она выглядит такой уставшей. Она не хочет лечиться. Тогда они проживут вместе, обнимаясь, сидя на лавочке, лежа в постели. Как он обнимал ее сейчас, среди кустов сирени, так будет всегда. Дима целовал ее волосы, целовал обожаемое лицо, и постепенно она начала отвечать на его ласки. Да, он женат теперь, но он с этим разберется. На что жить? Он найдет. У него есть немного сбережений. «Устроиться на маленькую работку, на них двоих хватит счастья, и это счастье будет настоящим». Дима вошел в квартиру, открыв своим ключом, и его обдало не холодным душем, а ледяным штормом. «И это счастье будет настоящим». Катя стояла перед ним в полумраке гостиной, изменившаяся внешне и внутренне, и в точности проговорила его фразу, сказанную неделю назад. «Где твой живот? Ты что, родила? Почти на месяц раньше?» «Несколько дней назад. Все прошло успешно. Дети на попечении няни-медсестер, как и полагается при моей занятости. Ты же в командировке не смотрел новости?» Задала вопрос жена. «Почему ты не позвонила, что рожаешь?» Дима был полностью обескуражен и хватался за эфемерную надежду, хотя обман его с очевидностью рухнул. Тебе это было бы интересно? Не только счастье вернулось к тебе, так ведь близость возвращала тебя к жизни, как источник молодости. Прикосновения дарили крылья. Заберешь и не отдашь, будешь героем на всю жизнь, который совсем разберется. Дима опустился на диван. Катя цитировала каждое его признание, сделанное Адель. «Что-то подсказывало мне, что ты стал другим. Я сначала гнала эти мысли, а потом вытащила голову из песка и решила проверить. Оказалось, что ты разыскал санаторий, куда увезли нашу общую подругу. Вечерами, когда я думала, что ты на работе, я начала следить за каждым твоим шагом. Я-то точно знала, где она. Но мне стало так любопытно». «На что ты готов ради любви всей твоей жизни?» Оказалось, что на многое. «Я попросила сделать для меня видео», — сказала супруга. «Это цинично и гадко?» «Да, так и есть. Но я хотела не просто узнать, а собственными глазами увидеть, как ты на нее смотришь, как будешь ее обнимать, насколько у тебя хватит наглости». Ее голос впервые дрогнул. Говорить обо мне и о наших детях с потаскухой, добившей себя наркотиками. Катя... Нет, дорогой, пришло мое время говорить. Мы были друзьями. Не раз помогали друг другу и даже любили, возможно, взаимно в редкие моменты. Я ничего от тебя не требовала. Ты сам просил спасти тебя. И я сама решила сделать это. Я спасала тебя каждый день, потому что ты был убит из изуверством о котором я знаю все, но я не знала, что сделала из тебя героя, который даже струсил признаться, что он затевает. Молчи, тебе больше ничего не надо говорить. Если бы ты хотя бы попытался объяснить, что твоя душа не выдержала без нее, но ты просто предал меня, предал наших детей, движение которых ощущал руками у меня в животе. Комок подступил к ее горлу. Как последний жалкий отщепенец. Теперь на диван опустилась она. «Не смей даже и пальцем меня трогать!» Ее гневный взгляд сжег протянутую руку. «Все кончено. Даже наших детей я больше не могу видеть. Я уничтожу тебя. Я уничтожу ее. И ничто меня не остановит. Дела Адель на посту председателя станут достоянием общественности. Она сядет в тюрьму. Она ограничена». Ей будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Аспирин, например. Ехидно улыбнулась Катя. И Дима разглядела в ней демона. Она сядет до конца жизни. Ее наследие будет публично разгромлено. Ее дети, двое из которых, вероятно, твои, будут навеки покрыты позором, как ты покрыл моим презрением наших детей. На ее мужа станут показывать пальцем. Ах да, всех, кого можно, мы признаем соучастниками. Ну а ты? Я спасу тебя опять. Ты и дальше будешь мужем новой председательницы. Но только спать я с тобой больше не лягу во веки веков. И не стану есть и пить кофе. Я буду с любым из членов правительств или аппаратов, кто меня захочет. А таковых, поверь, уже набралось достаточно. Я перепрыгну этот регион и выйду на уровень всего мира. Я перешагну через тебя, как ты перешагнул через меня. А ты навсегда останешься жалким супругом, как был муж Адель. И твою жалкость будешь понимать только ты сам. Это тебя добьет, Я надеюсь. А сейчас я ухожу. Конференция председателей комитетов регионов давно перешла в неформальную часть. Я явно задержалась слишком надолго. С этими словами Катя поднялась. Дима только сейчас увидел, что на ней чёрное вечернее платье в пол, лицо ее сияет нехорошим светом, а высоченные каблуки новых открытых туфель делают ее далекой и чужой. Навсегда чужой для него. Для Артёма и Ханны жизнь закипела по-новому и была наполнена телевизионными передачами, на которые они приходили отдельно друг от друга. Интервью с журналом, а также тщательной подготовкой к открытию собственной лаборатории. Отныне Ханна взяла на себя роль управленца и социального политика, и ее возлюбленный мог воочию убедиться, насколько неординарной способности этой девушки, и как велико ее рвение. Очень скоро, буквально за несколько дней бурного романа, они решили, что будут жить вместе. Артем сказал ей, что не хочет более терять ни минуты, что мог бы провести с ней и Ханна быстро согласилась. Ей трудно было противостоять ему. Она ощущала такую любовь, что вся светилась изнутри. Пожалуй, в ее чувстве была доля преклонения, но очень трепетного, словно она признавала в нем высочайшие качества, которых не достигнешь собственными усилиями. Артем связывал это со спасением ее жизни и с тем, что он был старше, предпочитая не копать особенно глубоко. Порой подорванное здоровье Ханны давало о себе знать, и он уговаривал ее отдохнуть, лечил и успокаивал. Однако, почувствовав облегчение, она бралась за проект с удвоенным усердием. Ведь дел было не в проворот. Артём неустанно выполнял свою часть работы, однако на этом этапе большая часть нагрузки не имела научной составляющей и ложилась на плечи его спутницы. В нынешнем мире частных компаний фактически не существовало, а те, которым удавалось успешно функционировать, успели достигнуть громадных размеров и заручиться поддержкой ООН. Целью Ханны было именно это, но она понимала, что двигаться к ней придется шаг за шагом на протяжении многих лет. Для начала необходимо было получить официальные разрешения, оборудовать собственное помещение, набрать персонал талантливых, квалифицированных людей, для которых исследования станут настоящей страстью. Также требовалось привлечь к проекту внимание и инвестиции государственных органов, что весьма затруднялось коротким знакомством Ханны с Аделиной Наиной. Приходилось искать обходные пути, обращаясь в главный комитет ООН и соседние регионы. Благо, расстояние в этом мире не было больше помехой. Они управились с первым этапом весьма сжатые сроки и, глядя на свое малоэтажное здание со свежим ремонтом, ощущали себя счастливыми. Ханна ходила по пустым комнатам в костюме, готовясь к завтрашнему началу деятельности, и выглядела необыкновенно сексуально. Они были в лаборатории вдвоем. Их отношения все еще не раскрывались общественности. Они лишь заявили, что хотят заняться вместе тем, с чем волю судеб... Оба столкнулись исследованием криминальных отравлений. Уволившись из Нового мира, Артем лишился рабочей квартиры. Ханна же хотела остаться в том городе, где жила ранее, в связи с чем лаборатория была устроена именно там. Вместе они сняли небольшую квартирку в частном секторе, которая стоила баснословных денег, но другого выхода у людей, желающих оторваться от корпоративного мира, не существовало. Артем обнял подругу и предложил перебраться на диван, пока в помещениях еще не заработали круглосуточные камеры. Ханна застеснялась и хотела потерпеть до дома, но это было невозможно. На утро здание наводнили исследователи и врачи всех возрастов, и все загудело словно улей, готовый к новым химическим свершениям.